Джин ехала домой в полном смятении. Встретить Родни Спелвина уже немало. Узнать, что ты жила в его памяти, нет слов. А если твой образ так ярок, что вдохновил это верное сердце... Она чуть не пропустила станцию и словно во сне дошла до дома. Уильям еще не вернулся, это ее обрадовало. Конечно, она любила его. Но сейчас ей нужно было провести хотя бы час с веером. Про Юлелию она практически знала все. Но в этом новом свете увидит еще что-нибудь. Когда муж пришел, радуясь очередным успехом, она едва успела сунуть книгу под валик. Ангел-хранитель должен бы предупредить, чтобы Ульем хотя бы привел себя в порядок. Ночью шел дождь, а он, играя в гольф, не думал о внешнем виде. Теперь его приятные черты были покрыты грязью, волосы полны мокрого песка, о ботинках говорить не стоит, Вообще он был хорош собой, если вам нравятся атлеты, но героиням Вейра нужно что-то иное. юлели жила и действовала на залитых луной террасах или в студиях, едва освещенных восточными светильниками, а окружали ее, если не считать грубияна мужа, существа с тонкими одухотворенными лицами. — Привет, — сказал Ильям. — А вот и ты что делала? — Да так. — проговорила Джейн. — Ходила по магазинам. «Встретила кого — Встретила кого-нибудь? Она заколебалась на секунду и ответила. — Да, Родни Спелвина. Уильям не ведал ни ревности, ни подозрений. Он не нахмурился. Он не сжал ручку кресла. Он просто захохотал, как гиена. Это оскорбило Джейн больше всего. — О, Господи! — заливался Уильям. — Значит, он еще на свободе! Я думал, его давно линчевали. Ай-яй-яй, какой недосмотр! В семейной жизни наступает миг, когда у жены падают с глаз Шоры, и она видит, что муж первостатейный кретин. К счастью, это быстро проходит, иначе бы не осталось браков. Настал этот миг и для Джейн, но никуда не делся. Напротив, ощущение укреплялось, и, ложась спать, она думала, что только по глупости ответила священнику «да» на сакраментальный вопрос. Так начался тот период в жизни этой читы, одно воспоминание, о котором даже через много лет могло привести и мужа, и жену к поражению в гольфе. Уильям просто ничего не понимал. Если бы не ее стать, он бы подумал, что она болеет. Она делала самые дикие ошибки. Вообще играла плохо. Но если бы только это. Старушка, сказал он как-то вечером. Наверное, ты замечаешь, что ты смеешься с каким-то... Не... «Серебристым смехом. Очень неприятный звук. Последи за собой, ладно?» Джейн не удостоила его ответом. Весь веер сначала до конца Юлелию хвалили за этот самый смех. Именно он так привлекал тонких нервных субъектов. Куда это понять ее несуразному мужу? Однако его слова кое на что ее подвинули. Уильям, сказала она, — «я буквально задыхаюсь». «Сейчас открою окно». — В духовном смысле, — поправила она. — Здесь только играют в гольф и в карты. Нет ни одной художественной натуры. Как же мне выразить себя? Как осуществить высшее начало? — Тебе это нужно? — растерянно спросил муж. — А ты как думал? Мы должны уехать из этой дыры. Снимем студию. Уильям задумчиво сосал трубку. Он терпеть не мог городской жизни. Но если Джейн лучше в городе, о чем говорить? Вот продам домик, сказал он, и поедем. Я не могу ждать. Едем сейчас же. Хорошо, согласился Уильям. На той неделе.